Эпилог. Привет, Мария. Не утруждая себя стуком, я распахнул дверь в комнату сестры и шагнул через порог. "Меньше года в Селиана, а как изменился?" проворчала лежащая на кровати Марианна. "Совсем забыл, что не стоит вваливаться к женщине без предупреждения. Она ведь может быть неодета". "С чего бы тебе быть неодетой в 3 часа дня?" "Ну так и быть. Прошу у тебя прощения за неожиданное вторжение. Я слишком спешил поздравить тебя со скорой свадьбой. Оригинально вломиться ко мне без стука, чтобы поздравить с приближением собственной свадьбы. С тобой точно всё в порядке, Абель. Марианна и не подумала принять хотя бы сидячее положение. В полном. И я поздравляю тебя не с моей свадьбой, а с твоей, потому что именно ты выходишь замуж за Диновы вместо меня. Во-первых, я не могу выйти замуж за Кристину, так как она женщина, усмехнулась Марианна. А во-вторых, глупая шутка, Билль. Во-первых, мне прекрасно известно, что Кристина женщина, так что замуж ты выйдешь за Кристофера. А во-вторых, вот согласие между семьями на замену моего брака сочетанием твоим. Подписи Денова уже на месте, не хватает только твоей. Я протянул сестре документ, сопроводив этот жест ответной усмешкой. Впечатляет. Мари внимательно изучила документ. Даже не догадываюсь, как именно тебе удалось уговорить Рональдо поставить автограф на подобном соглашении. Но почему-то решил, что и я тоже его подпишу. Потому что если ты сделаешь это добровольно, то я не стану поднимать вопрос о правомерности опаивания меня любовными зельями по твоему приказу. И у тебя есть доказательства? Сестра наконец села и упёрла в меня взгляд своих сусившихся глаз. Обвинения серьёзные, знаешь ли. Есть. Результаты анализа зелья, результаты моего медицинского обследования. Всё заверено практикующими алхимиком и целителем. Признание Виолы подтверждённое сканированием её разума с подписанным разрешением на подобное сканирование. Вполне достаточно, чтобы убедить имперский суд. А уж членам нашей семьи слехой хватит. Ну так что? Будешь подписывать? Нет, Абель, не буду. Мари отложила бумаги в сторону. Отец и так в курсе. Я не идиотка, чтобы отдавать такие распоряжения только на свой страх и риск. Мать будет недовольна методом, но цель её вполне устраивает. Так что слишком больших неприятностей она мне не доставит. Остальные тоже вендетты не объявят. Ты можешь испортить мне лето, рассориться с Еви, доставить ещё ряд неприятностей, но не выдашь замуж за мальчика, у которого кроме смозливой мордашки нет ни одного достоинства. «Или проси чего-нибудь попроще, или иди обнародуй свои претензии». «Ты уверена?» «Имперский суд вряд ли будет учитывать причины, толкнувшие тебя на такой поступок». «Пустая угроза, Абель. Мне известно, что ты не подашь жалобу в суд. Во-первых, это ни на шаг не приблизит тебя к цели, а во-вторых, не настолько ты меня ненавидишь, так что можешь отправляться к отцу и пытаться пугать его». «Я, пожалуй, сначала пойду к матери». Заодно напомню про октябрьский инцидент с напавшими на меня бандитами и предложу расспросить о нём Рина Ринальди и Джеймса Воррингтона по кличке Сержант. «Раз уж ты готова стоически терпеть доставляемые мной неприятности, так чего мелочиться?» «Проклятье, Абель! Та ситуация была вполне безопасной. То, что тебя слегка поранили, вообще досадная случайность». Вот теперь Марианна занервничала. «Матери расскажешь, пожал плечами я». Проклятый шантажист. Она схватила документы и расписалась в них размашистым жестом. Теперь ты доволен? Более или менее. Что ты так бурно реагируешь? Сама ведь говорила, что интересы семьи важнее капризов. Иди к демона мебели и учти, попробуешь ещё раз шантажировать меня теми же самыми сведениями, быть в войне. Да-да. Ну, тогда раз между нами пока ещё мир, я хотел попросить об одной мелочи. «Хочу получить документы на право владения моим домом в Селиано и землёй под ним». «А то на словах вроде подарили, а на деле не до конца». «И контракты Микаэла Верата и Сильвии Стэн». «Ага, и ещё Рикарды Санана», — сестра начала успокаиваться. «Последнего не надо. Только те, что я просил, к тому же она всё равно не тебе служит». «При желании я могла бы получить и её контракт», — Мария криво усмехнулась. Вот только твоя грубость как-то плохо влияет на мои желания. Тебе придётся поискать что-нибудь ценное, тогда, может быть, я и решусь расстаться с одной из таких сотрудниц. Хочешь, чтобы я играл по твоим правилам? Жаждешь реванша? Можно сказать и так. Неопределённо улыбнулась сестра. Ты тут совсем недавно говорила о войне. Значит, будет война. «И я постараюсь, чтобы в твою голову даже не приходила мысль становиться мне поперек дороги». «А силенок хватит?» — иронично поинтересовалась Мари. «Или думаешь, что после сегодняшнего шантажа я должна тебя бояться?» «Что такого ты можешь мне сделать, Абель?» «Для начала я расскажу матери о том, что причиной впадения моей горничной в бешенство была вовсе не звуковая атака, а дефектные серьги-блокираторы, подаренные Микки тобой». вместо носимых ею ранее типовых браслетов. А уж мать пусть сама разбирается, халатность это или какой-то расчёт. Подожди, Абель. Неужели ты думаешь, что я действительно способна сознательно сделать что-то опасное для тебя? Я знаю, что твоей вины в случившемся нет, но ты хотела войны. Вот и доказывай теперь свою благожелательность матери. Ты предприняла достаточно попыток подстроить мне что-либо. Теперь моя очередь. Стой, Мария выставила вперёд раскрытую ладонь. Стой, Абель, я вовсе не собиралась с тобой воевать. Конечно, ты хотела просто управлять мной, а получила войну. Да подожди ты, выслушай меня наконец, рявкнула сестра. Можешь не кричать, я тебя и так слышу. Абель, всё, что я делала, было частью плана отца по подготовке тебя к взрослой жизни. Клянусь, что больше ничего такого делать не собираюсь. Ты уже и так более чем взрослый. Давай, не будем ссориться. Я даже отдам тебе контракты, которые ты просил. Этого недостаточно. Чего ты хочешь? вздохнула Мари. Конфиденциальности, я усмехнулся. Всё, что здесь произошло, должно остаться между нами. Мне хочется остаться для родителей прежним мабилем, немного повзрослевшим и освоившимся в жизни, но прежним, не желая начинать готовиться к взрослой жизни ещё более быстрыми темпами. «Ладно», — вздохнула сестра. «Мир?» «Мир», — согласился я. «Мне удалось добиться того, чего хотелось. Мой дом становился действительно моим. Горничному Сильвии не придется никуда отправляться, срываясь с места. Я смог поставить на место сестру и защитить Кристофера, сделав его фактически одним из своих родственников. Теперь можно было немного расслабиться и посвятить ближайшие два с половиной месяца привычному делу. демонстрации маме своей безобидности. Тогда мы просто обязаны отметить наше примирение. Раз ты уже действительно взрослый, то давай возьмём несколько бутылок виски, запрёмся в комнате и напьёмся так, чтобы ноги не держали. Подожди, я только отдам распоряжение слугам, чтобы нас никто не беспокоил, включая Иви, которая, конечно, должна приехать только завтра, но может объявиться и заранее. У неё есть дурная привычка не вовремя пропагандировать здоровый образ жизни. Ая, в связи с предстоящей свадьбой хочу на пиццы до полной потери памяти. Ты ведь составишь сестре компанию, а? Абель. М-м, к такому повороту событий я готов не был. Вообще-то в малой гостиной меня дожидается Кристофер. Он прилетел, чтобы сделать тебе предложение. Уговорил. Позовём его тоже. Надо же мне поближе познакомиться с будущим мужем. К тому же, вдруг он передумает, когда увидит меня в таком состоянии. Ничи не тяни, Абель, говорит, согласен, и я пойду требовать услуг пару ящиков спиртного. Согласен, обречённо выдохнул я, понимая, что деваться всё равно некуда. Книга озвучена на студии Perfect по заказу издательства Odina's Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.